После женитьбы. Только к декабрю месяцу Пушкину, наконец, удалось выбраться из Болдины. Пятого декабря он был в Москве. Будущую тещу свою он нашел опять за что-то на него озлобленной. «Насилу с нею сладил», — писал Пушкин Плетневу. Но, слава богу, сладил. Но стычки и взаимные колкости продолжались. 18 января 1831 года Пушкина поразил жестокий удар. Он узнал, что в Петербурге умер поэт Дельвик, лучший его друг еще с лицейской скамьи. «Грустно, тоска», — писал Пушкин Плетневу. «Вот первая смерть мною оплаканная. Никто на свете не был мне ближе Дельвига. Около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели». Вчера провел я день с Нащекиным, это московский друг Пушкина. Говорили о нем, называя его «покойник Дельвик», и этот эпитет был столь же странен, как и страшен. Нечего делать, согласимся. Покойник Дельвик. Быть так. Боротынский болен с огорчения. Меня не так-то легко с ног свалить. Будь здоров, и постараемся быть живы. Чем ближе была свадьба, тем грустней становилось у Пушкина на душе. За неделю до свадьбы он писал одному из старых своих друзей. «Все, что ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут.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 Рассказывают, что было еще одно письмо Пушкина, до нас не дошедшее, написанное почти накануне свадьбы. Там Пушкин прямо писал, что ему, вероятно, придется погибнуть на поединке. Однажды у пушкинского друга Нащекина собрались цыганки. Пушкин попросил цыганку Таню спеть ему что-нибудь на счастье. Но у той было свое сердечное горе. Она не подумала и спела хоть и подблюдную, но грустную песню и в пение вложила всю свою печаль. Пушкин схватился рукою за голову и зарыдал. И сказал, «Ах, эта ее песня все во мне перевернула. Она мне не радость, а большую потерю предвещает». И поспешно уехал, ни с кем не простившись. Накануне свадьбы Пушкин устроил себя мальчишник для ближайших друзей. Прощание с холостяцкой жизнью. Он был на этой пирушке так грустен, что всем стало неловко. Прощание с молодостью больше походило на похороны. Свадьба произошла 18 февраля 1831 года в церкви Большого Вознесения на Большой Никитской. Пушкин, в противоположность последним дням, был весел, радостен, любезен с друзьями, смеялся. Но во время обряда при обмене колец кольцо Пушкина упало на пол. Потом у него погасла свечка. Суеверный Пушкин побледнел и прошептал. Все плохие предзнаменования. Пушкин рассчитывал остаться жить с женой в Москве. Они занимали уютно меблированную квартиру на Арбате. Дом этот сохранился и до настоящего времени. Его номер 53. «Я женат и счастлив», — писал Пушкин Плетневу. «Одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось. Лучшего не дождусь. Это состояние для меня так ново, что, кажется, я переродился». Но стычки с тещей все усиливались. Наталья Ивановна наговаривала дочери на Пушкина, всячески чернила его. Такие начались дрязги, что Пушкину стало не в мочь. Он ликвидировал свою московскую квартиру и в середине мая уехал с женой в Петербург. Там он и решил поселиться. На лето же нанял дачу в Царском селе под Петербургом. Из Царского села он писал на Щекину. «Мы здесь живем тихо и весело, будто в глуши деревенской». На силу до нас и вести доходят. Каждое утро Пушкин ходил купаться, потом, напившись чаю, ложился у себя в комнате и писал. Вечером катался с женой на дрожках или гулял с нею по Царскосельскому парку. Пушкин любил жену. Но никакого духовного общения у них не было и не могло быть. Наталью Николаевну по-настоящему интересовали только наряды и успехи в свете. В напряженной творческой и умственной жизни мужа она не способна была принимать никакого участия. Полный еще творческого волнения, он приходил к ней прочесть новые свои стихи, а она восклицала «Господи, до да чего ты мне надоел со своими стихами, Пушкин?». К поэзии и литературе она вообще была глубоко равнодушна. Однажды, это было уже позднее, поэт Боротынский спросил, не помешает ли он ей, если в ее присутствии прочтет Пушкину новые свои стихи? Наталья Николаевна любезно ответила, «Читайте, пожалуйста, я не слушаю». Холера, замершая была к зиме, с наступлением весны стала свирепствовать с новой силой и надвинулась на Петербург. Император Николай с дворцом переехал в Царское село. «Царское село закипело и превратилось в столицу», писал Пушкин Плетневу. Однажды в Царскосельском парке Пушкин повстречался с Николаем Первым. Николай I обошелся с Пушкиным очень милостиво, расспрашивал об его делах и, между прочим, задал вопрос, почему он не служит. Пушкин ответил, что готов, но что кроме литературной службы, никакой не знает. Тогда царь предложил ему заняться писанием истории Петра I. Пушкин радостно писал Плетневу. «Царь взял меня на службу. Но не канцелярскую или придворную или военную, нет. Он дал мне жалование.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 и находил ее очень милой и интересной. Императрица выразила желание, чтобы Наталья Николаевна бывала при дворе. Осенью 1831 года Пушкин переселился из царского села в Петербург. Он был официально зачислен в Государственную коллегию иностранных дел, произведен вскоре в следующий чин, и ему было назначено жалование – 5000 рублей в год. Но для теперешних потребностей Пушкина этого было слишком мало. Женясь, он думал издерживать втрое против прежнего, вышло в десятеро. Теперешний характер его жизни сравнительно с прежним значительно изменился. Двор был в восторге от красоты его жены. Наталья Николаевна стала вскоре самой модной женщиной петербургского высшего света. О светской женщине-красавице необходимы элегантные наряды, приличный выезд, поместительная квартира, дача на модных островах. Бюджет получился совершенно фантастический. Пушкину было необходимо иметь в год 25-30 тысяч рублей. Жизнь наталья Николаевны проходила в непрерывных увеселениях, празднествах и балах. Она возвращалась домой в 4-5 часов утра, вставала поздно. Обедали в 8 вечера. После обеда Наталья Николаевна переодевалась и опять уезжала. Ее сопровождал муж. Давно уже для Пушкина отошла пора, когда он сам увлекался танцами. Но нельзя же было жене выезжать одной. И все вечера Пушкин проводил на балах. Стоял у стены, вяло глядел на танцующих, ел мороженое и зевал. Однажды он со вздохом сказал своей знакомой. «Неволя, неволя, боярский двор! Стоя наешься, сидя наспишься!» Друзья с растущей горестью наблюдали в каких ужасных для творчества условиях жил теперь Пушкин. Гоголь писал, его нигде не встретишь, как только на балах. Так он протранжирит всю жизнь свою. И сам Пушкин с грустью писал своему московскому другу Нащекину. «Заботы о жизни мешают мне скучать. Но нет у меня досуга вольной холостой жизни, необходимой для писания. Кружусь в свете, жена моя в большой моде, все это требует денег». «Деньги достаются мне через труды, а труды требуют уединения». Для новых трудов не было уединения. Для напечатания трудов уже написанных то и дело вставали препятствия, вытекавшие из высочайшей милости, оказанной Пушкину. Право представлять свои произведения на цензуру царю. Весною 1832 года Пушкин вдруг получил запрос от Бенкендорфа с требованием объяснения – по какому случаю помещено в альманахе северные цветы несколько его стихотворений без предварительного испрошения на напечатание оных высочайшего дозволения. Стихи были напечатаны с разрешения цензуры. Пушкин ответил, «Я всегда твердо был уверен, что высочайшая милость, коей неожиданно был я удостоен, не лишает меня и права данного государем всем его подданным печатать с дозволения цензуры» черновике прошения пушкина к бенкендорфу находим такое ходатайство осмеливаюсь просить об одной милости вперед иметь право с мелкими сочинениями своими относиться к обыкновенной цензуре вот уже о какой милости приходилось ходатайствовать пушкину вследствие трудности творческой работы в условиях петербургской жизни пушкин усиленно работал в архивах собирая материалы для порученной ему царем истории петра первого Но от подготовительной работы к истории Петра его отвлекла другая историческая работа. Пушкина заинтересовал Пугачев, вождь казацко-крестьянского восстания в XVIII веке. В то же время явилась мысль написать и роман из времен Пугачевщины. Для этого Пушкину нужно было посетить местности Восточной России, где действовал Пугачев. Пушкин обратился к Бенкендорфу с просьбой разрешить ему отпуск для поездки. Последовал запрос от имени императора. «Что побуждает вас к поездке, и по какой причине хотите вы оставить занятия, здесь на вас возложенные?» Упоминать о Пугачёве Пушкин, конечно, поостерёгся. Вот что он ответил, вот как принуждён был мотивировать великий поэт своё желание делать настоящее своё дело. Мотивировать перед императором, который будто бы почтил в нём вдохновение. В продолжении двух последних лет, писал Пушкин, занимался я одними историческими изысканиями, не написав ни одной строчки литературной. Мне необходимо месяца два провести в совершенном уединении, дабы отдохнуть от важнейших занятий и кончить книгу, давно мною начатую, и которая доставит мне деньги, в коих имею нужду. Мне самому совестно тратить время на суетные занятия, но что делать? Они одни доставляют мне независимость и способ проживать с моим семейством в Петербурге, где труды мои, благодаря государю, имеют цель более важную и полезную. Может быть, государю угодно будет знать, какую именно книгу хочу я дописать в деревне. Это роман, его большая часть действия происходит в Оренбурге и Казани. И вот почему хотелось бы мне посетить обе сии губернии». Пушкин получил отпуск на четыре месяца и 17 июля 1833 года выехал из Петербурга. А вслед за ним поплыли к начальникам губерний, который должен был посетить Пушкин, секретные предписания, учинить надлежащие распоряжения в учреждении за титулярным советником Пушкиным во время его пребывания секретного полицейского надзора за образом жизни и поведением его. Пушкин посетил Казань, Оренбург, Уральск. Расспрашивал старожилов о Пугачёве, осматривал места военных действий. Из Оренбурга он съездил в станицу Берды, бывшую столицу Пугачёва. Пушкина сопровождал молодой доктор Владимир Даль, будущий писатель и автор толкового русского словаря. Он, между прочим, рассказал Пушкину, что, овладев станицей, Пугачёв при большом стечении народа посетил церковь, вошёл в алтарь, Сел на церковный престол и, важно, сказал «Давно я не сидел на престоле». Пугачев, как известно, выдавал себя за императора Петра Третьего. Он думал, что церковный престол — это тот престол, на котором сидят цари. Пушкин много этому смеялся. В дороге он хорошо и задушевно разговаривал с Далем. Между прочим, сказал ему «О, вы увидите, я еще много сделаю. Ведь даром, что товарищи мои все посидели да А я только что перебесился. Вы не знали меня в молодости, каков я был. Я не так жил, как жить бы должно. Бурный небосклон позади меня, как оглянусь я». В Бердах Пушкин отыскал старуху, 75-летнюю казачку, которая лично знала Пугачева. Он просидел с нею целое утро, расспрашивал ее, слушал ее песни и на прощание дал ей золотой червонец. Гости уехали. Бердинские обыватели пребывали в недоумении. Для чего приезжий человек с таким жаром расспрашивал разбойники За что дал старухе червонец? Дело подозрительное, как бы не нажить беды. Снарядили под воду в Оренбург, представили по начальству старуху с червонцем и доложили. «Вчера приезжал какой-то чужой господин. Приметами, с собой невелик, волос черный, кудрявый, лицом смуглый, подбивал под пугачевщину и дарил золотом». Должно быть антихрист, потому что вместо ногтей на пальцах когти. Как всегда во время путешествия Пушкин чувствовал себя хорошо и бодро. Он писал жене, «Уже чувствую, что дурь на меня находит, и в коляске сочиняю, что же будет в постели?» 1 октября 1833 года он приехал к себе в Болдино и засел писать. Просыпался в 7 часов утра, пил кофе и, лежа в постели, писал до 3 часов. Потом ездил верхом, в пять часов брал ванну, обедал картофелем и гречневой кашей, до девяти часов читал и ложился спать. Сложилась чуть-чуть подходящая обстановка, и творчество снова забило ключом. Расписался и уже написал «Пропасть», довольный писал он жене. За полтора месяца пребывания в Болдине Пушкин написал «Сказку о рыбаке и рыбке», «Сказку о мертвой царевне» Анжела, перевел из Мицкевича две баллады закончил историю пугачева и написал два самых выдающихся своих произведения за последние годы жизни поэму медный всадник и повесть пиковая дама по исполнению оба эти творения представляют высочайшие вершины пушкинского мастерства сильный кованный звукописующий стих медного всадника изумителен даже при сравнении с прежним стихом самого пушкина изящная без единого лишнего слова проза пиковой дамы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 К хлопотам, неразлучным с жизнью мужчины, не прибавляй беспокойств семейственных, ревности и тому подобного. Здесь Пушкин имел в виду обстоятельства, последние годы сильно его мучившие. Император Николай I все усиленнее начинал ухаживать за Натальей Николаевной. Танцевал с нею на балах, за ужином садился возле нее. Обычные царедворцы считали за великую честь для своих жен и дочерей благосклонность императора